Она прощалась не с одним Алексеем. Она прощалась с жизнью. «Олюшка, милая, скажи, что случилось с тобой? Кто тебе угрожает? Откройся мне, не таись. Клянусь, что об этом ни одна душа не узнает». «Не мучь себя понапрасну», — улыбаясь, обреченной улыбкой, тихо проговорила Ольга. «Ты мне ничем не поможешь, не сможешь помочь». «Ни ты, никто другой. В целом свете я ухожу. Загостилась я тут, на земле. Меня зовут, призывают, и пускай этот человек станет орудием. Пусть он поможет мне уйти. Ее шепот срывался, речь становилась бессвязной. Вера налила в стаканчик немного коньяку и чуть ли не насильно заставила ее выпить. Она видела, что силы Ольги уже на исходе и надеялась, что коньяк хоть немного ее подкрепит. «Оля, кто он такой, этот человек?» «Алеша?» «Ну что ты?» — улыбнулась та. И улыбка ее осветилась нежностью. «Алеша, он же большой ребенок». Он и мухи не сможет обидеть. Ты береги его. А кто, Оля, кто? Вера во что бы то ни стало, хотела допытаться, что так мучило, так тревожило Ольгу. И что же на самом деле всерьез угрожало ей? Кто? Ольга наконец подняла на Веру более осмысленный и спокойный взгляд. «Мой дракон». Мой властелин и мой палач, господин Веренс. Кто он, Оля? Чем он угрожает тебе? Почему ты назвала его палачом? А? Это неинтересно. Это все неживое, мертвое. Усмехнулась она горько. Жизнь на германщине, но теперь это моя жизнь. Она отпустила меня на минуту проститься и манит назад. И я иду, я возвращаюсь, Вера, в свой маленький городок, неподалеку от Бонна, в свой Обервинтер, к своему господину Веринсу. Он любит меня. А ты? А я? Ольга произнесла эти слова с несказанным удивлением, Казалось, подобный вопрос даже не столько застал ее врасплох, сколько развеселил. В глазах ее прыгали веселые огоньки, а я не способна любить. Кокетливо, пожимая плечами, выпалила она и расхохотала звонким заливистым смехом. Этот внезапный переход от тоски и боли к залихватской веселости поразил Веру более чем все предшествующие перепады Ольгиного настроения. Она схватила апельсин и стала вертеть его, и подбрасывать, как маленький золотистый мячик. А в сознании билась одна мысль. Ольгу надо спасать, она в опасности. Но как? Что на самом деле творится с ней? Что ей угрожает? Этого Вера не знала, но хотела узнать больше всего на свете, потому что ей стала близка эта женщина, этот талантливый и красивый человек, с охваченной пламенем одинокой душой. И если она отпустит ее вот так, в небытие, не разузнав, что с ней, не подав руку помощи, ей самой в жизни пути не будет, и не только ей, Алексею, потому что Ольга, его жена и он должен позаботиться, чтобы она выкарабкалась из любой ситуации, в любой стране, в любом месте земного шара. Алёша должен спасти ее, и она, Вера, ему в этом поможет. «Вера, мне пора!» Ольга, взглянув на часы, поднялась и повесила на плечо сумочку. «Ты меня проводишь тут совсем недалеко». Конечно, провожу. Без лишних вопросов согласилась Вера. Они покинули свое последнее пристанище в этой ночи, растворявшееся в первых лучах восходящего солнца. Ольга устремилась к вокзалу, и Вера, прихватив со стола позабытый букет, двинулась следом за ней. Бомжи, нюхом почуявши добычу, накинулись на остатки их трапезы.